Глава сорок Тесса. Кровь шумела у меня в ушах, когда я взгромоздилась на каменный выступ крепостной стены, широко раскрыв крылья за спиной. Мои крылья! Я все еще не привыкла думать о них в таком ключе. И каждый раз, когда они хотя бы слегка вздрагивали, меня охватывало странное чувство, как будто сама основа моей жизни изменилась, и я должна была осознать перемену, но еще не сделала этого. Швеи починили мои кожаные боевые доспехи, но оставили две прорези для крыльев на случай, если я захочу использовать их в бою. «Может, мне осмотреть местность и определить местоположение врагов?» — спросила я Калина, который был погружен в размышления в течение того последнего часа, пока мы стояли на страже. «Я только что отправил Боудику», — тихо сказал он. «Она гораздо менее заметна. Я могла бы проверить перевал ветров. Я хочу, чтобы ты была рядом со мной». Он взял меня за руку и страстно поцеловал. Отстранившись, он погладил меня по щеке, и от выражения его глаз — такого глубокого и яростного, у меня перехватило дыхание. Что бы ни случилось сегодня, я хочу, чтобы ты знала. Я люблю тебя. Мне нравится твоя выдержка, твое упрямство и нежелание отказываться от борьбы. Мне нравится твоя неистовая любовь к сестре и то, что ты готова перевернуть весь мир, лишь бы она была в безопасности. Мне нравится, как ты смотришь на меня какая ты на вкус и на ощупь, и этот восхитительный, вызывающий огонек в твоих глазах. Я люблю в тебе все, Тесса Берн. Я буду любить тебя даже после этой битвы, независимо от того, останемся ли мы в живых, или же наши души попадут к звездам». Я смотрела на Калина и едва осмеливалась поверить в сказанное. Это были те слова, которые я жаждала услышать. Как же сильно он любил меня. И я любила его так сильно, что это отзывалось глубокой болью в моей душе. «Калин», — выдохнула я со слезами на глазах, «ты ведешь себя так, будто не веришь, что мы переживем битву». Его руки крепче сжали меня. «Возможно. И мне нужно, чтобы ты знала это прежде, чем все закончится». Слеза скатилась по моей щеке, оставляя горячий след на прохладной коже. «Я тоже люблю тебя. Я даже не думала, что возможно так кого-то любить». Я слезла с зубчатой стены и обвела руками его талию, прижавшись лицом к груди. Мои крылья неловко сложились у меня за спиной, но Калин, казалось, не заметил этого, или ему было все равно. Он просто держал меня в объятиях, пока мышцы на моих плечах не расслабились, а бешеный стук сердца не выровнялся. И тут Боудика налетела на нас с пронзительным карканьем. Калин отпрянул, и ворон уселся на его вытянутую руку. Он посмотрел ей в глаза, и выражение его лица помрачнело. Через мгновение он кивнул и поправил свою корону. Его глаза заволокла тьма. Началось. Первый отряд чудищ уже в пути. Где? Пусть я и ожидала, что они нападут в любой момент. У меня перехватило дыхание. Они взбираются на гору. На данный момент их двадцать. Пора бить тревогу. Он одарил своего фамильяра ласковой улыбкой. «Отправляйся на перевал ветров, чтобы убедиться, что это не маневр, отвлекающий нас от реальной угрозы» а потом ты можешь отдохнуть. Береги себя». Боудика взмыла в небо, прежде чем исчезнуть в темноте. кален перегнулся через зубчатую стену. Он набрал в легкие побольше воздуха и сосредоточился на скале, уходящей в туман. Через узы я каким-то образом почувствовала, как он потянулся к своей силе. Я знала, что он пытался сделать, остановить чудич прежде, Чем они доберутся до нас. Но ничего не произошло. Его сила не подчинялась ему даже сейчас. Не сказав больше ни слова, Кален исчез в орудийной башне позади нас. Его сапоги глухо застучали по каменным ступеням, и мгновение спустя низкий зловещий звук боевого рога эхом разнесся по безмолвному городу. Вскоре раздалось несколько тревожных криков и послышали шаги. Воины и лучники занимали свои позиции вдоль стены. Все они были одеты в черные доспехи из кожи. На груди у них был выбит знакомый символ – маска, увенчанная остроконечной короной. Я ухватилась за камень и высунулась в туман, но смогла разглядеть только то, что находилось на расстоянии нескольких футов под нами. Насколько близко были чудища, как скоро они появятся в поле зрения, и увидим ли мы их вовремя, чтобы лучники успели выпустить стрелы. Вся наша стратегия основывалась на том, чтобы не дать тварям перебраться через эту стену. Но мы не смогли бы остановить их, не видя. Я оглянулась через плечо. Калин стоял у подножия башни, обмениваясь словами с капитаном стражи. Розин указала дрожащим пальцем на сгущающийся туман вся ее бравада улетучилась. Лицо приобрело серый оттенок. Она выглядела так, словно ее мутило, и могло вот-вот вырвать. «Туман слишком густой, чтобы мы могли заметить их приближение», — донеслись до меня ее слова. «Они нападут на нас прежде, чем мы сможем их остановить». «А как же масло?» — спросила я, подходя к ним. Если мы подождем в веревке сейчас, у лучников будет достаточно времени, чтобы выпустить несколько стрел. Но если мы подождем их слишком рано, то растратим все масло. И что тогда? Нахмурилась Розин. Мы окажемся безоружны. Я призову Боудику обратно, сказал Калин. Она сможет предупредить нас, когда враги будут рядом. Ей нужно разведать обстановку на перевале ветров. Я протянула руку указывая на боевой рог, который он все еще держал в руке. «Я сделаю это. Я подниму тревогу, как только они подойдут достаточно близко, и тогда ты сможешь облить горящим маслом их и заодно подъем к крепостной стене». «Мне это не нравится», — выдавил Калин. «Кто-то может увидеть тебя и попытаться сбить. На тебя может попасть масло и... Калин, я могу помочь». Он хмуро посмотрел на меня, но протянул рог. Он был тяжелее, чем казалось. Длиной с мое предплечье он был сделан из рога какого-то животного, отшлифован, отполирован и выкрашен в темно-красный цвет, напоминающий запекшуюся кровь. К нему крепился кожаный ремешок, который я перекинула через голову, прежде чем спрятать рог за пазуху. Будь осторожна, пробормотал Калин. «Буду!» – я выдавила из себя храбрую улыбку и отступила назад. «Помни, я не хочу умирать, и я, конечно, не хочу, чтобы это был последний раз, когда я тебя вижу. Я буду осторожна и вернусь еще до того, как демоны тьмы узнают, что я там». Его сапфировые глаза вспыхнули. Я знала, что ему не нравится идея подвергать меня опасности, но за последние недели я заметила, что он ни разу по-настоящему не попытался остановить меня. Он мог выражать свое недовольство, но не удерживал и не запрещал. И он никогда не говорил мне, что у меня недостаточно сил. Вместо этого я видела, как он слегка вздергивает подбородок, и в его глазах светится гордость. Глубоко вздохнув, я сделала еще один шаг назад, и мои крылья задели каменную стену. «Будь готов!» С этими словами я повернулась, запрыгнула на выступ и ухнула в темноту. Когда я падала, крылья рассекали туман, широко раскинувшись по обе стороны от меня. Боль пронзала мою спину, но была гораздо более слабая, чем раньше. Первое появление крыльев было сродни ослепляющему удару молнии. Успокаивая свое учащенное дыхание, я оттолкнулась от стены и затем развернулась в воздухе. Я осторожно замедлилась, осознавая, что стена, теперь невидимая для меня, может в любой момент приблизиться. Боевой рог ударился мне в грудь, когда я внезапно остановилась всего в нескольких дюймах от стены. Я тихо выругалась и уперлась в нее ботинком, чтобы увеличить расстояние между мной и камнем. Я была слишком близко. Туман стал таким густым, что осадок прилипал к моей коже. Взглянув вниз, я увидела свои потертые кожаные ботинки и ничего больше. Это было плохо. Лучники наверху, возможно, не смогли бы увидеть бегущих к ним существ, даже с помощью горящего масла. Это дело рук Сириуса? Если тьма опустилась на земли штормовых фейри, как только боги пробудились, это, несомненно, означало, что они могли контролировать и туманы. Туманы и чудищ, чуму и голод. Даже страх и смерть. Они контролировали так много, а мы так мало. Я должна была сделать все, что в моих силах, чтобы помочь. Собравшись с духом, я опустилась на фут ниже стиснув зубы от резкого взмаха крыльев за спиной. Хотя однажды я уже летала по небу, подобные маневры были мне по-прежнему незнакомы. И все же я опускалась дюйм за дюймом, приближаясь к тому месту, где, как мне казалось, заканчивалась досягаемость стрел. Я парила там, лениво хлопая крыльями и высматривая в темноте каких-нибудь чудищ. Долгое время Ничего не происходило, и мышцы поясницы начали ныть от постоянных взмахов крыльев в плотном воздухе. Это был единственный звук в тишине. Даже наверху, на крепостных стенах, было тихо, так тихо, что я могла бы поклясться, что они заброшены, если бы не знала, что Калин никогда не оставит свой город без защиты. И тут, далеко внизу, раздался звук, цоканье когтей по камню, во мне поднялась волна эмоций. Это было оно, теперь пути назад не было. С этого момента все должно было измениться. Звук становился все ближе, громче, и к нему присоединилось тяжелое дыхание. У меня руки чесались поднести рог к рту, и все же я ждала, сдерживалась, чтобы сделать это, в нужное время если бы я поторопилась стрелы лучников не попали бы в цель внизу послышался шорох мягко взмахнув крыльями я отпрянула от стены как раз в тот момент, когда мимо меня пронесся комок меха демон не обратил на меня никакого внимания, хотя я была всего в нескольких дюймах от него враги понятия не имели что я здесь пока что». Дрожащей рукой я поднесла рог к губам и затрубила изо всех сил. Звук был похож на оскорбный вопль, крик боли, эхом прокатившийся по горам. Чудища на стене замерли, но я бросилась прочь, прежде чем они успели повернуть головы в мою сторону. Сильнейший ветер обрушился на меня, но я боролась, взмахивая крыльями так быстро, как только могла. И пока я сопротивлялась ветру, наполненному зловонием смерти, гнили и боли, чудища на стене завопили, из замка королевства теней посыпались стрелы.